Глава тридцать Утром, пока мужчины спали, растянувшись почти во всю длину комнаты, спряталась как могла за печку и надела одежду. Платье просохло не полностью и воняло дымом. По подолу шли пятна грязи. Очистила башмаки от насохшей глины. Роберт заворочился и открыл глаза. «Ирен! Вы ранняя пташка! Едва светает!» «Надо поспеть к карете, пока там все не разворовали!» Питер сел на полу, сонно потягиваясь. «Тогда идем. Чего здесь задерживаться?» Не разговаривая друг с другом, мои попутчики оделись. Мы снова взобрались на лошадей. Буквально минут через пять были на опушке. «Глядите, не так далеко мы уехали», — сказал Роберт. «Видать, вчера поплутали по лесу». Перед нами в поле стояла карета. «Кто сумел поднять, интересно?» — указал Питер на экипаж. «Мои вещи!» — ахнула я. «Поспешим!» Лошадиные копыта чавкали по грязи, земля не успела просохнуть после ливня. Поскальзываясь, кони еле шли по полю. Наконец цель была достигнута. Дождалась, пока маркиз помог мне спуститься и поспешила к карете. Внутри, свернувшись калачиками, как котята, и укутавшись в наши вещи, посапывали телохранители. «Пропажа нашлась!» — расхохоталась я. К двери подошли Питер и Роберт. — Я же говорил, — ухмыльнулся Лерой, — эти нигде не пропадут. Джон, тот, что походил на медведя, заворочился и выбрался из кареты, на его плечах красовалась моя юбка. — Отлично выглядишь, — подмигнул ему Роберт. — Холод собачий, — проворчал сконфуженный мужчина. — Тут и в женские портки влезешь. Он снял с плеч юбку и забросил ее в карету, угодив как раз в проснувшегося Дилана. «Эй!» — красавчик сгреб с головы мою одежду. «Что за шутки? Я предпочитаю снимать белье с дам, а не с головы!» «Простите, госпожа», — осекся он, заметив меня. Вскоре все четверо выбрались наружу. Их лошади, стряноженные, паслись неподалеку. Как выяснилось, когда ударила молния, конь-молчуна Винсента понес, Другие животные, то ли в знак солидарности, то ли поддавшись панике, кинулись за ним. А когда наши телохранители нашли перевернутую карету, искать нас не было смысла. Не видно низги из-за ливня. Решив, что без экипажа мы не уедем, они залезли внутрь и проспали там всю ночь. Скоро лошадки, выбравшись из грязи, весело стучали копытами по тракту. Остальной путь прошел без происшествий. Вот уже вдали показались первые дома пригорода Гриллана, и сердце унеслось вперед птицей к родному семейству. Роберт, видя мое нетерпение, велел кучеру сначала отвезти нас с Питером ко мне. Счастью семьи не было предела. Сёстры и матушка поочередно расцеловали всех. Досталось даже нашим охранникам. Жанин звала всех на обед, но Роберт раскланился, и бравая четверка вместе с Маркизом уехала в Исфоясе. «Ирэн!» — Бетти повертела меня из стороны в сторону. Путешествие пошло тебе на пользу. Ты вся светишься. Рассказывай, как все прошло. Мы уселись в гостиной за большим круглым столом. Катрин накрывала, ругаясь, чтобы без нее не начинали. Когда все немного успокоились, мы с Питером поочередно рассказали все, произошедшее в Кингсвурте. «Подумать только!» Матушка прижала ладони к щекам. «А Ларик так мечтал делать украшения для короля? И вот ты воплотила все в реальность!» «Возьми меня в следующий раз с собой!» — ныла Катрин. «Я тоже хочу побывать на балу!» «Родные мои, я с удовольствием проболтала бы с вами весь день, но дела не ждут. Нам с Питером надо на прииск!» «Зачем?» — удивился парень. «Пусть обработанную породу свозят сюда. Наймем рабочих. Будем строить дом для наших новых помощников. Времени в обрез!» Поблагодарив за обед, мы с Питером отправились к руднику. «Госпожа Колман!» — обрадовался Генри, увидев меня. «Вы вернулись! Как прошло путешествие?» «Все отлично, спасибо!» Я глядела куче камней, что выселись возле шахты. «Господин Нейт, я сегодня к вам по другому вопросу». «Слушаю». Генри пригласил нас за грубо сколоченный обеденный стол. «Вы разбираетесь в строительстве. Мне надо сделать пристройку к мастерской. Подойдет ли для нее этот камень?» «Конечно, госпожа». Половина домов Грилана выстроена из него. Я договорюсь, его вам свезут подводами. И наймите, пожалуйста, толковых рабочих. Оплачу все ваши хлопоты отдельно. Нам нужно дерево для шахты. Будем углубляться дальше. Вот и посчитайте мне все сразу. Закупите все, что необходимо. Как скажете, госпожа. Вечером зайду к вам, доложу, что успел сделать. А пока, если вы не против, отправлюсь в город. Заодно и вас подвезу. «Конечно», — согласилась я. «Нас тоже ждет работа». Дома, распахнув двери мастерской, вдохнула полюбившийся запах. «Как же хорошо вернуться!» Питер улыбнулся. «И мне ваш дом стал будто родным. Скажи, как ты собираешься разместить Айрин с дядюшкой, Денни и Фанни?» «Не хочу загромождать участок постройками. Нам надо расширить мастерскую, здесь места маловато, так что думала сразу к ней пристроить небольшой домик». Кухонька и четыре спаленки может маленькую гостиную сделать. Ты же сам видел. Эта часть сада точно специально отгорожена от нашего дома деревьями. Получится, что и у рабочих будет свой небольшой дворик. Не будем друг другу мешать. Потом можно сделать для них отдельный выход». «Зачем?» – пожал Питер плечами. «Матушке и сестрам, может, не понравиться, что по нашему двору ходят чужие люди». К счастью, в грозу уцелели все покупки. Я переложила все, что взяла для клея, в корзину. «Пока есть время, пойдем прогуляемся до лавки Энджи. У меня для нее сюрприз». Нагрузив Питера поклажей, я шла по улице, вдыхая запах родного города. Как бы ни приняли меня его жители, он был дорог моему сердцу. Столичная суета, шум и гам порядком надоели. Как хорошо было прогуляться по тихим улочкам Грилона? Полюбоваться на распускавшиеся в маленьких двориках цветы. Мы вошли в нужный переулок. Дверь лавки была открыта. Энджи, как всегда за прилавком, готовила какой-то сбор. Увидев нас, она взвизгнула и бросилась навстречу. «Ирен, Питер, как же я скучала!» Повиснув разом на обоих, она расцеловала нас в щеки. «Погоди, задушишь!» Смеясь, высвободилась из крепких объятий. Травница втащила нас, как на буксире в лавку, усадила возле прилавка. «Давайте, рассказывайте!» «Успеется!» – улыбнулась ей. «Сначала дела». В Кингсворте Роберт по моей просьбе оформил патент на Энжи. Теперь она могла заниматься производством клея. Я развернула перед лицом подруги бумаги. Она пробежала их глазами, не веря взглянула на меня. Взяла патент в руки, прочитала снова. «Но тут только мое имя!» – возмутилась она. «Правильно!» – подтвердила я. «Потому что это твое творение». «Мы же договаривались», — хлопая ресницами, недоумевающе продолжила Энджи. «Конечно. Разделите доход пополам. Об авторстве разговора не было». «Ирен, как же это? Теперь я могу назвать клей Энджи Портер?» «Ну а для чего еще нужен патент?» На этот раз объятия были еще сильнее и длились дольше. Я всерьез начала опасаться, что задохнусь от благодарности». «Это же мечта!» Энджи снова и снова перечитывала документы. «А мечты должны сбываться», — рассмеялась я. «Только доход, как и договаривались, пополам. Тем более, что за все компоненты заплатить не смогу». «Согласна. Оформим договор, если хочешь». «Хочу», — серьезно кивнула подруга. Долго мы не задержались. Я боялась опоздать на встречу с Генри. Оставив все еще ошарашенную новостями подругу, поспешили обратно. И вовремя. Перед воротами застала Нейта в компании с немолодым мужчиной, невысоким, но широкоплечим. «Госпожа Колман, вот привел вам настоящего доку в делах строительства. Знакомьтесь, митчел Харрис. Очень приятно. Только, думаю, в моей мастерской разговаривать нам будет удобней». Мы прошли ко мне, Жанин принесла чаю. митчел оказался немногословным, но толковым. Он осмотрел участок и сделал тут же предварительный чертеж, как можно расширить мастерскую и достроить к ней небольшой домик. «Сколько времени вам понадобится? Боюсь, его у вас не так много». «Госпожа, все зависит от возможности оплаты. Скрывать не буду. Если деньги позволяют, то мы за пару недель вам все поднимем. Не переживайте. Мужики у меня толковые, дело свое знают». Я согласилась и со сметой, и с чертежами, только добавила небольшую ванну или помывочную. Таскать, как мы с сёстрами, лохань на кухню неудобно, да и перед мужчинами не получится. Ещё раз обговорили детали с Митчеллом и Генри. Скоро я проводила их вместе с Питером, тоже спешившим домой к родителям. Вечером за ужином рассказала сёстрам и Жанин о предложении Роберта и Питера. «Счастливая Ирэн!» – вздохнула Катрин. «Такие женихи!» «Уж и не знаю!» – покачала головой матушка. «Доченька!» Ты отказала Питеру, потому что не любишь. А Роберту? Я не знаю, мама. Сама видела, как мне помогает Лерой все это время и продолжает заботиться, даже получив отказ. Только жить спокойно мы не будем. Меня не примут в обществе, как и наших детей. Не станет ли однажды это слишком тяжелой ношей для него?» Жанин надолго задумалась, барабаня пальцами по столу. Бетти и Катрин с удивлением наблюдали за ней, ничего не понимая, как и я. «Послушай, Ирэн, твой отец рассказал мне свою историю с условием, что сохраню ее в тайне. Но раз уж так обернулись обстоятельства, думаю, он меня не осудит. Твоя мать, ее звали Роуз, принадлежала к древнему аристократическому роду. Она была дочерью барона Дженнингса, брата-герцога, человека весьма влиятельного. Их брак с Алариком был невозможен, и влюбленные решили сбежать и венчаться тайно». Семья не простила Роуз, как и следовало ожидать. От нее просто отреклись. Они не приехали даже на похороны. «Зачем ты рассказываешь мне это сейчас?» «Если королю так понравились твои украшения, и он благоволит к тебе, ты можешь подать ходатайство и добиться, чтобы вернуть фамилию матери вместе с ее титулом. Однако на наследство не рассчитывай». «Выходит, я и есть из альянса «Ну и дела». В голове поселился хаос из мыслей. Теперь у меня появилась возможность заполучить титул и выйти замуж за Роберта. Но вот жгучего желания не было, как ни крути. Или это от потрясения? Я отправилась к себе, сказав, что мне надо все хорошенько обдумать. Так ли необходимо мне связываться с семьей, что отреклась от собственной дочери и никогда не интересовалась родной внучкой?